Глава тринадцатая о бывших МК Осенью прошлого года в Фейсбуке вспыхнул флешмоб. Все дружно начали выкладывать фотографии 1990-х себя таких юных и бедных. А нынешние молодые люди вывешивали даже свои младенческие фотографии со словами. И мы мы тоже помним то далекое время. Приятно было увидеть старых друзей и подруг со всеми молодыми. Но、ну、вот удивительно: те из них, кто тогда был женат, а сейчас развелся, аккуратно избегали постить себя в компании с бывшими, но、ну, тогда-то реальным мужем женой. Вот мать с младенцем, но чей же это младенец, неважно. Почему так? Вроде бы понятно: люди не хотели бередить старые раны. Растовариться, разводиться тяжко, мы об этом уже говорили. Такие были перестрелки в прошлом, такие травмы, что этого человека не хочется и вспоминать. Это первая причина. Вторая — твой бывший давно женат, как и ты. Вторым, если не третьим, браком. И, возможно, был бы совсем не рад, если на публичное обозрение выставили стертый им из биографии факт. Эта женщина много лет назад была его женой. Так что удивляться этой цензуре особенно нечем. И тем не менее существует ли способ каждую нашу любовь, будем исходить из идеальной ситуации, что брак любой изначально был основан на любви, любовь утраченную, разрушенную, преодоленную, рассосавшуюся вдруг не сжигать, хранить в себе лучшие из отношений с прежним мужем, женой с благодарностью, как остаться друзьями после развода? Тебе хочу все же в начале ответить на ваш первый вопрос о фотографиях. Вы сами дали на него два ответа, я дам третий. Не допускайте, что фотографии бывшего мужа нет не потому, что он выкрашен в моем восприятии одной только чёрной краской, а потому, что в душе у меня ещё осталось к нему чувство, любовь. И теперь, когда развод уже давно позади и рано как-то затянулось, плохое уже и не помнится. Остаётся вот что: здесь мы с ним впервые встретились, здесь первый раз поцеловались. «Ой, вот такие цветы он дарил мне на день рождения. И то хорошее, что было в наших отношениях, мне колет душ. И я думаю, а так ли я была права, когда я с ним ссорилась из-за того или этого? А надо ли было быть такой непримиримой, не надо ли было уступить? И не дура ли я вообще, что с ним развелась? И вот он уже женился, и все у него хорошо. Ну да, и у меня, конечно, тоже все хорошо». Вот посмотрите, у меня ребенок, благополучие, но я же знаю, что я утратила. И чтобы не бередить себе душу этим, вытесняю его из своей жизни. МКО, то есть дело не только в том, что не хочу я видеть этого, но и в том, что и сама я тоже была не на высоте и не хочу снова испытывать вину. ТБ, скорее видеть свои ошибки и свою утрату. Я могу жалеть, что мы расстались, но как трудно в этом признаться, даже самой себе. Но любовь, если она была, не исчезает бесследно. Ее можно душить в себе, не давать ей возможности в душе звучать. Но мы же уже расстались, какая любовь? Мкады、да、не проще ли придушить? Теперь я другого люблю, своего нового мужа, вот и все. Тебе не отдушить в себе прежнюю любовь вовсе не обязательно. Она может быть трансформирована в доброе отношение к человеку, с которым столько всего было связано в прошлом, столько пережито. Любовь может получить иную форму для своего выражения. МК, послушайте, но так недолго дожитье до шизофрении. Может ли одна женщина любить двух мужчин, причем обоих как мужчин? ТБ, если честно, я не очень понимаю вопрос. Что они оба привлекательны для нее как мужчины? и к обоим она испытывает чувства, оба ей дороги? Но это все равно как спросить, а может ли вообще человек любить ни одного кого-то, а многих, неважно, мужчин или женщин? Может ли мать любить ни одного ребенка, а нескольких, и родителей своих при этом, и мужа? Конечно, может, и любит она всех по-разному. МК, мне кажется, эти отношения у он, Нана уникальны и могут существовать в единственном экземпляре. Нет, конечно, с кем-то лучше поговорить о высоком, с кем-то ходить в походы, а с кем-то целоваться, но любимый мужчина, любимая женщина, тот самый, та самая у человека все-таки в единственном экземпляре, в данном временном измерении, во всяком случае, сейчас, сегодня один, одна. Т.Б. мне думается, что отношения с каждым человеком, которого мы любим, неважно мать, это отец, муж или дети, уникальны. И при этом все они существуют одновременно, вернее, попеременно. В каждый момент времени мы можем отдать свое внимание, а значит и свою любовь, всегда кому-то одному. Даже если у нас несколько детей и все они одновременно в комнате, процесс общения все равно парный. Мы переводим свое внимание с одного ребенка на другого. Конечно, мы можем делать что-то для всех них одновременно. излучая, как солнышко, любовь на всех сразу. Но сделать это удается только обобщив, соединив их в один объект, называемый дети. Другое дело, что любовь может содержать спектр разных чувств и проявлений. Сексуальный компонент не обязательно присутствует в любви даже к мужчине. Вот у супругов как-то со временем все меньше и меньше этого компонента становится. он может даже вовсе сойти на нет, а любовь при этом остается. Знаете, недавно мне попалось на глаза обсуждение темы андроидных секс-роботов, не надувных резиновых Барби, а имитирующих живого человека. Одни участники дискуссии считают секс-роботов благом, потому что они якобы могут избавить человечество от сексуального рабства. Другие озабочены тем, что люди – предпочитают игрушки человеческим отношениям. А мне показалось любопытным высказывание одного разведенного сорокалетнего немца, который говорит «Знаете, у меня с моим секс-роботом, и секс-то уже никакого нет. У меня с ним такие отношения, что секс мне и не нужен. Просто мне нравится заботиться о нем». И это очень показательно, потому что на самом деле сутью отношений человеческих – является именно это – привязанность, забота, внимание друг к другу. А секс, если он есть, как довесок к этому, приятный, не спорю, важный, такой весомый, что у некоторых он становится не довеском, а перевеском. Но отношения без секса, к чему, конечно, я не призываю, вполне могут быть, да и к сексу, как мы уже говорили ранее, может быть вполне и без отношений. Конечно, именно влечение мужчины к женщине – Чаще всего бывает повинно в том, что люди оказываются под одной крышей, живут вместе, рожают детей и воспитывают их вместе. Но рано или поздно влечение может исчерпать себя. И что же, надо отношения рушить? МК. Ну, про довесок большой вопрос. Хотя да, понятно, вес этого дела постоянно меняется. Пусть так, и все-таки плохо себе представляю, как это я с бывшим сохраняю добрые отношения, особенно если нынешний его ненавидит. Скрываю? ТБ, скрывать и не демонстрировать разные вещи. Любовь, как чувство, оставшееся в душе, во множестве ситуаций проявлять неуместно. МК, пусть. Но для того, чтобы продолжать добрые отношения с тем, с кем ты в разводе, требуется по меньшей мере великодушие, Ситуация развода часто становится катализатором худшего, что есть в человеке. Это невозможно потом забыть. Наступает такое почти антологическое разочарование в другом. Да я когда-то его любила, разделать него двоих детей, а потом, потом он забрал квартиру, доставшуюся мне, мне в наследство, а во все ненажитую вместе. И во всем остальном тоже вел себя самым низким, неблагородным образом скотина. Скажите, как эту скотину простить? Тебя что значит простить? Перестать испытывать к нему злобные чувства? В этом смысле лучше бы простить. Ну, скажите, на милость, зачем продолжать злиться, если этим квартиру все равно не вернешь? А возобновить человеческое общение с таким бывшим можно только в одном случае, если он искренне раскается в содеянном. Человек проявляет во время развода не самые лучшие свои качества, потому что находится в ситуации сравнимой с угрозой жизни. И хотя развод необязательно сопровождается мордобоем, оскорблениями, отнятием квартиры, в душе все равно остается груз разного рода обид, в том числе накопленных во время совместной жизни. Люди же не просто так расстались. Пока в душе есть обида, примириться очень трудно. Но чтобы простить другого. Нужно посмотреть на себя, а я как себя вела? Помните, Христос говорит толпе, готовой забить камнями блудницу: кто без греха, пусть первый бросит в нее камень, и толпа молча расходится. Но если такое коперниковский переворот во взгляде на развод и прошлую жизнь произойдет, тогда можно увидеть, что мы в общем-то два сапога пара. А иногда прощение приходит через понимание другого. Лицом к лицу, как известно, лица не увидать. И, разойдясь и успокоившись, люди вдруг прозревают. А, так вот, значит, что это было. Как в стихах Маргариты Алигер. Я слишком счастлива была в жару любви твоей. Я слишком поздно поняла, что я была сильней. Что мне на все хватило б сил на долгий-долгий срок. Что ты о помощи просил, когда бывал жесток. Можно ли остаться друзьями, разведясь? Можно, если дружба была, она может быть восстановлена. МК, кстати, эта формулировка остаться друзьями обычно очень раздражает мужчин. Это ведь женская фраза при расставании. Что ж, давай останемся просто друзьями, штамп. Но знаю не один такой случай, когда в ответ женщина слышит: вот как раз друзьями с тобой я быть не хочу. Да ему предлагается принять правила игры, в которой он совершенно не хочет играть. ТБ. Дело в том, что он слышит в этих словах следующее: я не воспринимаю тебя как мужчину. Это очень обидно. Возможно, это самое обидное для него. На это он не согласен. Возможно, он и хотел бы поддерживать отношения с бывшей женой, но только чтобы это не называлось дружбой. МКИ, как же это назвать? Давай сохраним отношения. ТБЭ, да не нужно никаких призывов. Как-то по-детски получается. Давай дружить, давай. А что будем делать? Отношения нужно просто продолжать, добрая, адекватная тому статусу, в котором оба теперь находятся. Да, у них нет секса, но он все равно мужчина. От того, что у бывшей жены нет к нему влечения, он мужчиной быть не перестает. Но иногда фраза «давай останемся друзьями» говорится женщиной, которая хочет обозначить границу в отношениях с бывшим мужем, влечение к которому все еще есть. Он больше не ее мужчина, но что ее делать со своим чувством? Избегать общения, чтобы не выдать себя? Или притворяться, что он больше ее не волнует? Правильнее всего будет признать «да», Волнует по-прежнему, но волю своим чувствам в отношениях теперь уже чужого уже не давать. Не умея балансировать на этой грани, люди обычно предпочитают прекращать отношения, не общаться вовсе. М.К. Но так гораздо легче и безопаснее. Зачем ходить ночью по краю скользкой пропасти? Пусть и все, все, что гибелью грозит, для сердца грешного тает. Неизъяснимо наслаждение. Но не хватит ли уже этих наслаждений? За годами они начинают слишком горчить. Вот люди и предпочитают полную ясность и простоту. Окончательный разрыв. Мне вспоминается одна пара. Она оставила его, он и сам до этого не одну жену оставил. Она была его третьей женой, но на этот раз она не захотела с ним жить. Развелась и вышла замуж за другого любимого. Тем не менее, прежний ее муж по-прежнему приходит в ее дом к ее новой семье, хотя бы потому, что там остались его дети. Но это, во-первых, во-вторых, я все думала, но、ну、зачем он приходит, сидит? Ясно же, что он здесь лишний. С детьми можно видеться и за пределами дома. И вдруг я увидела, как он смотрит на свою бывшую жену любящим взглядом. Все так просто приходит, потому что по-прежнему ее любит. Ты бы, но проявляет свою любовь настолько, насколько она это позволяет. МК, да, она ему идет навстречу, но не переступая границ. К тому же в его визитах есть и практический, прямо скажем, финансовый смысл, и она, да, терпит эти приходы. Ты бы, неужели было бы лучше, если бы после развода между ними пролегла пропасть? МК, вот и я говорю. Мне вообще кажется постепенно, очень медленно. Но все же мы начинаем осваивать, что называется, культуру развода. Когда в конце концов все вместе собираются на какие нибудь важные даты, бывшие, нынешние, прошлые, позапрошлые, и дети и внуки от каких по счету жены и мужа и трудно их вспомнить, это и есть наше дело. Тебе что ж делать, если разводов стало так много? Раньше после развода люди почти всегда стремились сжечь все мосты, уехать, если не в другой город. то, ну уж другой конец города точно. Сейчас, когда люди в своей жизни разводятся не один раз, переезжать каждый раз после развода на другой конец города. МК теперь концов не хватит. ТБ, ну да. Мне думается, это хорошо, что люди продолжают интересоваться друг другом. Разорвав ткань общей жизни, шьют из этих обрывков лоскутное одеяло.、И、у всех там свое место. И у нынешней, у жены, у бывших, и даже у родителей бывших. МК, как в истории, которую я хочу рассказать.